Д. Захват Сингапура, ключевой позиции Англии на Дальнем Востоке, явится решительным успехом комбинированной стратегии трех держав. Пятое. Никакой предварительной информации о плане «Барбаросса» японцы получить не должны. 17 марта пришло сообщение от советского посла в Вашингтоне Уманского о том, что он был вызван к заместителю государственного секретаря Самнеру Уэллсу, где его ознакомили с документами плана Барбаросса, добытыми в Берлине Сэмом Вудсом. Американцы были настолько любезны, что даже предоставили фотокопии, добытых Вудсом, материалов. Сталин приказал вызвать Уманского в Москву, и на первый раз объяснить ему провокационную суть англоамериканской политики, направленной на разжигание недоверия и враждебности между СССР и Германией. К этому времени советский военный атташе в Берлине генерал-майор Тупиков через свою агентуру тоже добыл фрагментарные материалы, говорившие о том же, что и материалы Вудса. И, наконец, из Швейцарии, Продолжали поступать данные Ротлера, дополнительные материалы и сопутствующие разработки к плану Барбарос. Хотя Ротлер, как источник, считался совершенно ненадежным, а точнее провокационным, специально созданным для распространения английской дезинформации, его сообщения, тем не менее, читали внимательно и принимали к сведению. 20 марта Сталин собрал специальное совещание для еще одного обсуждения накопившейся информации, прямо противоположной по содержанию и направленности. На совещании присутствовали Тимошенко, Жуков, Шапошников, Берия и Молотов, а для доклада были вызваны начальник ГРУ генерал Голиков и начальник управления внешней разведки новорожденного НКГБ бывший Ино НКВД генерал Фитин и его новый начальник Меркулов Гольков зачитал добытый его людьми проверенный подполковником новобранцем документ, где говорилось из наиболее вероятных военных действий намечаемых против СССР заслуживают внимания следующие. Вариант номер 3, по данным на февраль 1941 года. Для наступления на СССР создаются три армейские группы. Первая группа под командованием генерал-фельдмаршала Бока наносит удар в направлении Петрограда. Вторая группа под командованием генерал-фельдмаршала Рунштетта в направлении Москвы. И третья группа под командованием генерал-фельдмаршала Леба в направлении Киева. Начало наступления на СССР ориентировочно 20 мая. По сообщению генерала Тупикова от 14 марта завербованный немецкий майор дословно сказал следующее. Мы полностью изменяем наш план. Мы направляемся на восток, на СССР. Мы заберем у СССР хлеб, уголь, нефть. Тогда мы будем непобедимыми и можем продолжать войну с Англией и Америкой. Майор считал, что нападение на СССР произойдет где-то между 15 мая и 15 июня. Говорили и о сообщении Зорге от 5 марта. Он якобы видел телеграмму Риббентропа немецкому послу в Токио, генералу Отто, где сообщалось, что нападение на СССР произойдет в середине июня. При упоминании о Зорге в глазах вождя появилось тоскливое выражение. Неужели нельзя прекратить действия этого разоблаченного провокатора? «Сделайте что-нибудь! Арестуйте семью! Информируйте, наконец, японцев!» Слова вождя были приняты к сведению. Взявший слово, генерал Фитин доложил, что в распоряжении разведки НКГБ имеется запись разговора, имевшего место между нашим полпредом товарищем Деканозовым и Вальтером Шелленбергом, возглавляющим внешнюю разведку в системе СССД. Разговор произошел на одном из приемов, куда товарищ Деканозов был приглашен